Глава ч е т ы р н а д ц а т а Среда. За шесть дней до. Той ночью Демьяну удалось поспать от силы часа три. Лёг он в другой спальне. Благо свободных комнат хватало. На той гигантской кровати с балдахином ему и раньше было неуютно, а теперь и подавно. Но всё же заснул далеко не сразу. Ко всему прочему, ещё и разнылся локоть, который он умудрился отбить, когда кувыркался с Линой. Гален полночи ломал голову над тем, что может сделать в данной ситуации. Но, как ни противно это признать, он не мог ничего. В сделке по аренде пентхауса он не участвовал. Повлиять на нее был не в силах, опять-таки. в о з м о ж н ы е намерение Серафима не только вернуть у п л а ч е н н ы е за аренду деньги, но и получить бешеную неустойку. К делу, как говорится, не пришьешь. Его еще доказывать надо. А так все лишь домыслы. Авантюра, о которой поведала ему Лина и правда выглядела в стиле директора агентства. Если же к ней добавить детали, известные Демьяну, то история и вовсе начинала играть дивными красками. Геннадий Юрьевич Серафимов был мастером по всяким хитрым схемам. Настоящим манипулятором. И тем еще жлобом, который за копейку удавится. В случае успеха от затеи с пентхаусом он мог бы получить двойную выгоду. Сначала директор сделал царский подарок Демьяну. Минамесяц поселил в о д н у из самых дорогих квартир Москвы. Это должно было склонить парня к подписанию нового контракта и показать, как он сможет жить, если останется при агентстве. Затем, через пару дней, собственник жилья разрывал договор и выселял Демьяна из пентхауса. Серафим получал обратно все деньги, а еще гигантскую неустойку, которую делил с менеджером, что сдал ему квартиру. Последнее, кстати, не факт. Возможно, тот сотрудник ЖК тоже стал жертвой хитроумных планов директора. Что касается Демьяна, то он уже вроде как получил подарок, а то, что его аннулировали, нисколько не вина Серафима. Про неустойку парень и вовсе не должен был узнать. Геннадий Юрьевич мог сказать, что его обманули, менеджер сдал квартиру, которую не имел права сдавать. А собственник не хочет возвращать деньги. Серафим в очередной раз надавил бы на чувство вины Демьяна, напомнил бы, как много усилий и средств вложил в его продвижение. И вполне возможно, Галин после этого подписал бы контракт. Он ведь еще колебался. Вот только ставка Серафима на Лину не сработала. Девушка решила не разрывать договор. Интересно, в чем ошибся его директор? Явно ведь он должен был самым детальным образом все изучить, прежде чем влезать в авантюру. Учитывая темперамент Лины, она вполне могла выгнать нежеланного квартиранта, не считаясь с потерями. Его соседка буквально шарахалась от людей и, похоже, особо не нуждалась в деньгах. Но, может, Серафим ошибся в расчётах? И сумма неустойки оказалась непомерно велика для Лины? Или просто недооценил девушку? Впрочем, это было не так уж важно. Демьян был благодарен Лине, что та раскрыла ему глаза на очередную многоходовочку Серафима. Однако это ничего не меняло. Парень мог в очередной раз поругаться с директором агентства, мог съехать из пентхауса, но ситуация лишь усугубилась бы. Он сделал бы хуже и себе, и Лене. Лучший выход, как и сказала мандариновая девушка, дождаться, когда закончится договор аренды. Так, во всяком случае, у его соседки останутся деньги. Хоть какая-то компенсация за доставленные неудобства. Для девушки, которой принадлежал целый этаж, 5 миллионов, наверное, не такая уж большая сумма. Но точно не лишняя. Хотя бы потому, что счета за подобную недвижимость должны быть колоссальными. Что касается самой Лины, то Демьян решил взять паузу на несколько дней, подумать, разобраться в себе. Возможно, если он какое-то время не будет видеть соседку, то навязчивое увлечение пройдет. В конце концов, в индустрии шоу-бизнеса хватало привлекательных, а нередко и доступных девушек. Не то, чтобы он собирался выбивать клин клином, нет. Он намеревался всецело сосредоточиться на работе. Но несколько больше общаться с другими представительницами прекрасного пола было бы не лишним. Главное, как можно реже пересекаться с Милой. Восемь утра Демьяна разбудил звонок. Приехали его родители. Он прислушался к совету Лины и предупредил консьержа о гостях, так что их сразу проводили в п е н т х а у с и вскоре вся семья вместе с отчаянно зевающей Аленкой собралась на кухню. «Где это видано, чтобы в доме не было ни сковородки, ни даже кастрюли?» — сокрушалась мать Демьяна, метаясь между холодильником, кухонными шкафами и столом. «Бардак, яйца есть, но я н е пожарить, н е сварить их не могу. Демочка, чем ты вообще питаешься?» «Понятно, почему и схудал так». «Мам, да я не ем почти дома», — с улыбкой отозвался парень. Он соскучился по родителям, даже по вечному ворчанию матери. «Оно и видно, что не ешь», — сказала она, уперев руки в округлые бока. На кухне имелись и кофемашины, и тостер, и электрический чайник, и куча другой бытовой техники. Но вот п о с у д ы для готовки отсутствовала. Нашелся лишь минимальный набор столовой посуды. Всякие там чашки, ложки, тарелки. Пока его мать не устроила ревизию, Дэм даже не подозревал, что в пентхаусе нет ни одной кастрюли. Своё оправдание он мог только сказать, что не помнил, когда в последний раз готовил сам. Ведь обычно питался или на работе, или по дороге домой куда-то заезжал, или перекусывал чем-то из имеющихся дома запасов. За наполнением холодильника следил один из помощников Руда, и временами это наполнение вызывало у парня недоумение. Вот взять те же яйца, к примеру. Ему их в электрическом чайнике варить или в микроволновке готовить. На мгновение у Демьяна мелькнула мысль, что можно одолжить сковородку или кастрюлю у Лины. Но парень тут же отказался от этой идеи. Вряд ли Лина открыла бы ему сейчас дверь, не говоря уже о том, чтобы выслушала и удовлетворила просьбу. После вчерашнего сложно придумать что-то более абсурдное, чем отправиться к соседке за сковородкой. К тому же Лина, скорее всего, ещё спала. «Ань, да оставь ты его», — оборвал супругу отец Демьяна. «Он ведь только переехал, ещё обживётся». Хотя вряд ли этот склеп удастся привести в человеческий вид. Надо ли говорить, что огромный, похожий на музей пентхаус, вызвал у родителей Демьяна смешанные чувства. И это он им еще бассейн, зимний сад и прочее помещение, входящее в общую зону отдыха, не показал. Не переставая ворчать, мама быстро соорудила нехитрый завтрак, тосты со сливочным маслом, творог, порезала отварную куриную грудку, фрукты и овощи, В общем, практически всё, что нашлось в холодильнике. Беседовали за столом около двух часов. Притом основную проблему разрешили быстро. Разумеется, Аленка не собиралась переезжать к Машке на Кипр. Вообще не хотела встречаться с бросившей её родительницей. И вот уже мелкая сидела в обнимку с бабушкой, которая заменила ей мать. Так что потом все просто общались, обменивались последними новостями... Демьян опасался, что его спросят, когда же он, наконец, займется домом. Стройка которого заморожена вот уже полгода, но этот вопрос никто не поднял. Мать попыталась осторожно выведать у него о дальнейших планах, собирается ли он заключать н о в ы е контракт ы и, если да, то с кем, или, может, наконец, вернется домой. Дэм у ш ё л от ответа. А дальнейшие расспросы п р и с е к отец, за что парень оказался ему очень благодарен. Родители были в курсе условий его контракта и поддержали Демьяна, когда он решил вступить на актерскую с т е з ю Но они не знали о его текущих проблемах, не понимали их подоплеку. А он не хотел жаловаться, рассказывать, в какой западней очутился. Зачем? Все равно ни отец, ни мать, ни тем более Аленка никак не могли помочь. И лишь причин для волнения у них бы добавилось. На часах было 11 утра, когда родители засобирались домой, в Углич. Останьтесь на пару дней, — предложил Демьян. Комнат много. — У тебя работа и у нас тоже, — ласково улыбнулась мама. Аленка вон школу прогуляла. Да ты и сам сказал, что съемки за нас сегодня пришлось переносить. Парень со вздохом кивнул. — Работы много, да. Сегодня буду поздно, но завтра у меня свободный вечер. Сможем провести вместе. И я приду домой, а ты приготовишь мне ужин. Дем приобнял маму. «Не представляешь, как я соскучился по твоей жареной картошке с грибочками». «Так на чём готовить-то?» — хихикнула Алёнка. «Сегодня же всё закажу и привезут», — пообещал Демьян. «Оставайтесь». «А что мы делать будем, пока тебя нет?» — спросил отец. «По городу п о г у л я е т е в музей сходите или в кино». «А давайте и правда останемся», — тут же подскочила Алёнка. «Ну, пожалуйста, будет весело». Мы давно не проводили время всей семьёй. Дёмочка, мама потянулась и погладила Демьяна по волосам. Ты же понимаешь, что никак не получится. У меня учебный план, я еле уговорила подменить меня на денёк. А завтра у ребят контрольная. У отца мастерская, не говоря уже про Алёнку. Она и так учится плохо. Раньше племянница Демьяна была круглой отличницей, но последнее время начала отставать и вообще прогуливать. «А что вечно я?» — скрестив руки на груди, буркнула мелко и, насупившись, отвернулась. «Опять я во всём виновата». Мама Демьяна с улыбкой посмотрела на внучку. «Надо было раньше к тебе в гости приехать. На летние каникулы, к примеру. Давай в этот раз на Новый год. Если ты не сможешь вырваться домой, то мы выберемся к тебе». Его мама, хотя уже вышла на пенсию, всё ещё работала учителем младших классов. Конечно, ей было сложно выкроить даже пару дней посреди учебного года. А отец держал мастерскую по ремонту часов. Там его и вовсе подменить было некому, он работал один. Ну и разумеется, родители не могли допустить, чтобы Алёнка пропустила школу. К учёбе они всегда относились крайне серьёзно, до сих пор переживали, что Демьян бросил университет. А вообще, пригласить к себе родителей и Алёнку — хорошая идея. И почему он раньше до этого не додумался? Действительно, слишком много времени уделял работе и почти забыл про семью. Демьян ещё не знал, что будет делать в начале января, но пообещал себе, что обязательно найдёт время, чтобы провести его с близкими людьми. «Надеюсь, смогу хотя бы на денёк приехать домой», — сказал он. «Но всё равно планируете новогодние каникулы в Москве. Минимум дня т р и ы лучше неделю». «Договорились», — улыбнулась Алёнка. Его родители обменялись взглядами и кивнули. «Мам, пап, задержитесь всё же на несколько часов. Отдохните перед дорогой. Вы всю ночь не спали». «Если в ы е д е м сейчас, то как раз к вечеру будем дома», — возразил отец. «Пораньше ляжем спать, а утром будем как огурчики», — добавила мама. Демьян волновался за родителей, но понимал, если те что-то решили, спорить бесполезно. «Ладно, но я хотя бы вас обедом накормлю». сказал он. Возражения не принимаются. Родители немного посопротивлялись, но больше для вида сильно упорствовать не стали. В прихожей Аленка замешкалась, завязывая шнурки. Отец с мамой уже вышли из пентхауса и ждали их у лифта. «Лина классная», — заговорщически прошептала девчонка. «Намного лучше Милки». «Ты о чем?» Он сделал вид, что не понял племяшку. Алёнка, наконец, закончила возиться со шнурками, выпрямилась и подмигнула Демьяну. «Ой, думаешь, я не в курсе, куда ты вчера ночью ходил?» «Вот ведь мелкая зараза!» В прихожую заглянула мама. «О чём это вы? И вообще долго вас ждать?» Отец уже лифты вызвал. «Идём, идём!» Парень подтолкнул Алёнку к выходу. «Да вот!» — лукаво улыбнулась паршивка, когда они уже ехали в лифте. «Я рассказывала д е м у что нашла классную линейку». «А та плитка шоколада мне никогда не нравилась». «Какая плитка?» — недоуменно переспросила мама. «Ну, с коровой, что на альпийской лужайке пасётся? м -у -у, -у, у у Аленка, приставив руку к голове и смеясь, попыталась изобразить бодучую скотину. Демьян тоже рассмеялся, глядя на проказливую девчонку. «Мне тоже эта шоколадка давно не нравится», — сказал он. «Вот!» — наставительно ткнув в его сторону пальцем, изрекла мелкая негодница. «Нашли, о чём говорить». Пытаясь держать улыбку, сокрушённо вздохнул отец. «Дети?» — закатила глаза м а м а и покачала головой. Впрочем, Дэм видел, что она, как и всегда, только старалась казаться ворчливой и строгой. Дэм отвёл родителей и Алёнку в кафе «Монсен-Мишель» и заказал на всех обед. в к у с родных он знал, а смущать их ц е н а м и и непривычными названиями блюд не хотел. Выбор оказался удачным. Еда и напитки всем пришлись по вкусу, как и интерьер заведения. Даже мама и та почти не ворчала. Правда, она пару раз порывалась узнать цены и оплатить хотя бы часть чека. Но Дэм эти поползновения п р и с ё к на корню. Было уже около часа дня, когда в кафе появился Рут. Менеджер поприветствовал родителей Демьяна и демонстративно указал на наручные часы. Родители вновь засобирались домой. Но в этот раз парень отговаривать их не стал и вызвался проводить д е т а к с и которую уже заказал. Семья Галиных в сопровождении Рудольфа Германовича выходила из дверей кафе, когда мимо них стремглав пронеслась черная молния. «Макс!» — разлетелся по х о л у такой знакомый Демьяну голос. «О, Лина!» — удивленно выдохнула Аленка. д е м тут же обернулся. Его соседка висела на шее у мужчины в дорогом бежевом костюме. И этот высокий худощавый хлыщ ее обнимал и что-то с улыбкой говорил на ушко. Впрочем, рядом с Линой все выглядели высокими. На загорелой, почти до черноты физиономии незнакомца покоились очки в тонкой оправе. Вьющиеся темные волосы коротко пострижены. На висках их посеребрила седина. Выглядел мужчина лет на десять, старше Демьяна. Парень шагнул вперед, но его за локоть придержал рут. ты что собираешься делать прошипел менеджер демьян так и замер а действительно что он хотел сделать а главное мог сделать но обнимается с кем то лина ему то что это кто из за плеча демьяна выглянула мама никто отмахнулся рут идем а то такси ждет дым развернулся и направился к выходу из жилого комплекса стоило поторопиться такси он вызвал давно Да к тому же, меньше всего парень хотел, чтобы его заметила Лина. Он не знал, как себя поведет в таком случае. Обычно прилюдные эмоциональные взрывы ему были несвойственны, но сейчас он с трудом держал себя в руках. Галин испытывал жгучее желание подойти, разнять милующуюся парочку и объяснить тому седому мужику, что не стоит лапать кого попало. Вот только какое Демьян имел на это право. Случайный секс и один безумный поцелуй еще не повод закатывать сцены ревности. К тому же Лина сама недвусмысленно указала ему на дверь. и н т е р е с н ы я знакомца у твоей соседки. С ухмылкой заметил Рудольф Германович, когда машина с родными Демьяна отъехала. Парень промолчал, он не хотел говорить на эту тему, но его желания, как обычно, м е н е д ж е р о м в расчет не принимались. Это Максимилиан Стрельцов, гендиректор корпорации «Стрела». Уж про неё ты должен слышать. Кажется, я знаю, кто платит за пентхаус мандариновой девушки. Рут мерзко хихикнул. Про крупнейшую строительную компанию Демьян, конечно, знал, но с её генеральным директором не встречался. Слишком разного полёта, а не п т и ц ы м а к с значит». Беззвучно, одними губами, сказал парень. Демьян не считал себя особо ревнивым. Он спокойно относился к кинематографическим партнёрам Милы, к танцорам, с которыми она обнималась на сцене, к коллегам, с которыми флиртовала. Вернее, поначалу его это немного раздражало, но он быстро привык. Специфика профессии, что поделать. Он вообще не понимал, что такое ревность, пока не увидел, как девушку, с которой вчера целовался и которая его оттолкнула, обнимает другой. И как Клина к этому типу льнёт.